Двадцать два. Основательные сборы. «Знаешь, Макс, какие пираты доживают до старости?» — спросил меня Дерик. «Везучие?» — предположил я. «Нет, осторожные и предусмотрительные». «В таком случае желаю тебе быть очень предусмотрительным, дружище. И спокойно дожить до того момента, когда ты сможешь рассказать внукам о приключениях своей молодости». Я так и собираюсь сделать, Макс. Прекрасно. А когда мы отплываем, утро уже давно наступило. Горенц выпил три чашки кофе и почти похож на человека. А Эльфики только что открыли вторую бутылку рома. Мне не терпится отыскать наш клад. Макс, мы никуда не поплывём, пока на изумрудном акреле не будет пушки. А у меня хороший подзорный трубы. Я задумался. Вообще-то опасения Дерека нельзя было назвать безосновательными. Кто знает, что за проходимцы скрывались на той лодке, которая следила за нами. Их было только двое, но вдруг это всего лишь передовой отряд. Я вспомнил открытое окно в доме Фолонель. Кто-то наверняка нас тогда подслушал. А если этот кто-то связан с Мартином и его дружками? — Я не знаю. Но вдруг все рыбаки Мазамбуни сейчас шпионат за нами. Ну, кроме того дедушки с трубкой. Хотя с его невозмутимостью он вполне тянет на предводителя бандитов. Дерек, я согласен с тобой. Осторожность не помешает. Но где ты собираешься достать пушку? Попросить у принцессы, конечно, быстро ответил Дерек. Точнее, просить пушку будешь ты. У тебя же с ней шоры-муры. «С кем? С пушкой?» «С принцессой!» «Дерек!» «А что, думаешь, не даст?» Дерек разочарованно отвернулся от меня и стал пинать камешки. Камешки подлетали в воздух и шлепались в море. По виду пирата можно было понять, что без пушки он ни за что не выйдет из гавани. «Ты предлагаешь сегодня поехать в Мазамбуне и поговорить с принцессой?» «Ну, конечно!» Дерек живо повернулся ко мне. Поедем вдвоём. Я куплю подзорную трубу, а ты решишь насчёт пушки. Ещё нужны два бочонка пороха и несколько ядер. А пулемёт тебе не купить, съезвил я. Э, что это такое? заинтересовался Дерик. Блин, пришлось объяснять. Это такая штуковина, которая стреляет очень быстро и выпускает много маленьких ядер подряд. Ага! Дерик подпрыгнул от радости. Расможешь достать? Вряд ли, дружище. В этом мире их не делают. Жаль, огорчился Дерик. Ну, тогда хотя бы пушечку. Может быть, поплывём в Мозамбике на лодке? предложил я. Дерик польюнявил палец и поднял его над головой. Не получится, Макс. Ветер дует в другую сторону. На откладывать поездку нельзя. Доберёмся до города пешком, а обратно наймём повозку. Я заплатил жене лодочника ещё несколько монет и попросил её приготовить обед на всю остающуюся компанию. Как ни странно, она отнеслась к моей просьбе с пониманием. А может быть, солидный приработок к жалованию сделал своё дело. Накормлю на обоих, оптимистично пообещала она мне. На обоих не нужно, улыбнулся я. Эти люди дороги мне живыми. На лице женщины тоже появилась улыбка. Впечатлённый этим небывалым зрелищем, я поспешно распрощался. Не хватало мне только, чтобы её муж увидел, как его супруга мне улыбается. Я не был готов к кровной вражде с представителем славного племени лодочников. На крыльце домика я нос к носу столкнулся с невезучим Гери. Макс, можно тебя на минутку? Шёпотом спросил матрос. Конечно, а что случилось? Я слыхал, что вы с капитаном собираетесь в город. Не мог бы ты купить мне? Тут невезучий Гэри встал на цыпочки и потянулся к самому моему уху. Не мог бы ты купить мне отраву для крыс? Конечно, могу, а почему шёпотом? Тише. Не надо, чтобы капитан это слышал. Он не верит, что на изумрудной макреле есть крысы и смеётся надо мной. Но я подумал, что Деррик, возможно, прав. И решил на всякий случай купить невезучему Гэри какой-нибудь безобидный порошок. По крайней мере, сам не отравится. Я спустился с крыльца и окликнул Деррика. "Идём, дружище". "О чём ты шептался с невезучим Гэри?", подозрительно спросил он. Гэри просил меня купить ему перец и лавровый лист. "Не вздумай, его стряпнуть без того есть почти невозможно". Мы вскарабкались на горную кручу и оказались возле сторожки Фархума. Дедушка мирно похрапывал на крыльце, пользуясь хорошей погодой и отсутствием вражеских шпионов. Ржавая ручная гаубица была крепко зажата между сухих колен. Может, позаимствуем ружьё у сторожа, предложил я. Мне кажется, оно вполне может заменить тебе пушку. Э, оно слишком старое и ржавое, презрительно хмыкнул Деррик. Нет, «На изумрудной макреле должна быть настоящая пушка!» Неосторожная муха села на лицо сторожа. Старик сморщился и громко чихнул, не открывая глаз. Его руки нервно обхватили ствол ружья. «Идем-ка отсюда поскорее, Дерик!» — прошептал я. «Пока сторож не проснулся, иначе он со слепу развяжет против нас гражданскую войну!» Ступая на цыпочках, мы тихо удалились по пыльной дороге в направлении Мазамбуни. Справа от нас у подножье высокого обрыва блестело море. Сверху оно напоминало зеленоватое матовое стекло, блестевшее на солнце. Слева лежала травянистая, высушенная солнцем степь. Из её глубины, словно из печи, налетали порывы горячего ветра, обжигавшие кожу. "Питя, охота", хрипло сказал Деррик, облизывая сухие губы. Я был полностью с ним согласен. Мы прибавили шагу и скоро оказались у городских ворот. Они были открыты настежь. Стражники стояли возле них не в качестве преграды, а лишь для поддержания порядка. Они следили, чтобы въезжающие и выезжающие повозки не мешали друг другу. Очутившись в тени узких городских улочек, мы с Дериком воспрянули духом. валились в первый попавшийся трактыры потребовали холодного пива обхватив запотевшую глиняную кружку двумя руками я сделал большой глоток и чуть не задохнулся от счастья хорошо Дерек высадил свою кружку с залпом грохнул её на стойку шумно выдохнул и потребовал ещё второй кружкой он пил маленькими глотками Потное лицо пирата светилось от удовольствия. "Знаешь, что я предлагаю, Макс?" спросил он. "Пока нет, но очень надеюсь узнать", улыбнулся я. "Давай, когда разбогатеем, останемся здесь, в Мозамбике. Мне не на совсем, конечно, но здесь будет наша база. Сюда мы будем возвращаться из долгих и опасных путешествий на край света". Э, путешествия обязательно должны быть опасными. поинтересовался я. Конечно, «Конечно твёрдо ответил Деррик. Иначе какой в них интерес? Ну что, идём? спросил я с удовольствием, допивая пиво. Конечно, на жаре скоро снова замучает жажда, но это лишний повод подольше растянуть минуты блаженства. Подождите, Макс. Я должен сообщить вам кое-что важное, сказал Деррик. Голос его странно изменился, он стал выше и звучал звонко. Этот холодного пива, что ли? Дерек, дружище, ты бы не налегал на холодные напитки, ещё простудишься. У тебя и сейчас с голосом что-то. Я повернулся к Дереку и осякся на полуслове. Глаза пирата были крепко закрыты, а лицо В общем, такого лицо я у него никогда не видел. Что с тобой, Дерек? Не на шутку перепугавшись, спросил я: "Да Эрик сейчас спит", ответил Деррик. "А с кем я тогда разговариваю?" "Это младший ангел-хранитель, меня зовут, впрочем, это неважно". "Дэрик, прекрати поясничать", потребовал я. "Если я однажды рассказал тебе свой сон, это не значит, что надо мной можно издеваться. Тебе пора по магазинам покупать подзорную трубу". Дэрик терпеливо ждал, пока я закончу свою гневную тираду. "Макс, вы совершили страшную ошибку", незнакомым голосом сказал он, когда я закончил. "Истратили желание на другого человека и спасли ему жизнь". Именно упорное обращение на вы убедило меня в том, что это не розыгрыш. Но не мог Дэрик так разговаривать. "А что, я должен был спокойно смотреть, как он умирает?" Возмутился я. В любом мире каждую секунду кто-то умирает. Но дело не в этом. Но в чём тогда? Это ваш бонусный мир. Здесь вы можете наверстать всё, о чём мечтали. Какое вам дело до жизни его настоящих обитателей? Вы здесь чужой. У вас осталось всего 70 дней, а потом новое перерождение, и ещё неизвестно, куда вы попадёте. Я отарапил Нет, я с самого начала, с самого первого сна подозревал какую-то охренительную западню, но не до такой же степени. 70 дней, и при этом я никому не могу помогать, а то срок ещё уменьшится. Но почему? Помогайте сколько угодно, но не за счёт высших сил, ручками работайте. Понятно. А есть какой-то способ остаться в этом мире на совсем или хотя бы подольше? На срок нормальной человеческой жизни. Есть, подумав, ответил Дэрик. Во вселенной есть всё, в том числе и способы. Когда Дэрик произнёс слово вселенной, именно так, благоговейно с большой буквы, я не удержался и фыркнул. Но быстро взял себя в руки и спросил: "И что это за способ?" Его пока никто не нашёл, ответил Дэрик. На, может быть, это получится у вас. До свидания, Макс. Пошёл ты, буркнул я. Настроение упало ниже плинтуса. Эй, Макс, ты что? Деррик смотрел на меня, широко раскрыв глаза от удивления. Это из-за пушки, да? Не хочешь просить принцессу? Вообще-то это правильно. Слушай, а давай сходим в порт. Купим пушку с какого-нибудь корабля. Кто тебе продаст пушку с собственного корабля, Дерек? Матросы, конечно. Надо только, чтобы капитана не было на борту. У меня матросы однажды продали грот-мач, пока я обедал в портовом кабаке. Представляешь? Она ж здоровенная. Так и не нашёл. А как вы плыли дальше? Эти лоботрясы гребли всю дорогу до Гулфских островов. Мы немного посмеялись. А потом Дерек спросил: "Так что всё-таки случилось, Макс?" Ты сам не свой. Я очень хотел поделиться с Дериком своими проблемами, тем более, что его они тоже касались. Но не стал. Какой смысл? Вряд ли он сможет мне помочь, а переживать за себя я и сам могу. Поэтому я хлопнул его по плечу и сказал: "Всё в порядке, дружище. Просто пиво попалось кисловатое". "Да ты что?" Дерик подпрыгнул за столом. Не дям к характерщик, пусть немедленно вернут наши денежки. Я еле удержал друга. Мне надо, Деррик, у нас мало времени. Иди на рынок за трубой, а я пойду по дворец. Наверное, у охранника в дворцовых воротах было какое-то распоряжение на мой счёт. Едва увидев меня, один из них куда-то скрылся. А ещё через 10 минут я увидел, что по дорожке дворцового сада торопливо шагает слуга в богато украшенном костюме. Пройдёмте со мной, господин Макс, пригласил он, открывая околитку. Вот сейчас и посмотрим, в каких квартирных условиях живут обычные принцессы. Но посмотреть королевский дворец изнутри мне не удалось. Слуга привёл меня в небольшую ажурную беседку, увитую диким виноградом. Поклонился и оставил одного. Я высочество скоро будет. но ну, скоро, так скоро. Я осторожно присел на ажурную скамеечку. Из глубины сада доносился сладкий запах каких-то цветов. По широкому виноградному листу медленно, словно время, ползла улитка в блестящей битой раковине. Я загадал, что принцесса появится раньше, чем улитка доползёт до края листа, и не ошибся. Здравствуйте, Макс. Несмотря на довольно ранний час и домашнюю обстановку, наряд принцессы был простым и безукоризненным. Белое платье, перехваченное широким белым поясом. В золотистые волосы вплетена белая лента. Я поспешно поднялся со скамейки. Здравствуйте, Настя. За спиной принцессы маячило хмурое лицо Эриха. Привет, Эрих, сказал я ему. Как себя чувствует Дитер? «Он в порядке», — кивнул Эрих. «Хотя доктор так и не может понять, почему». «Кстати, Эрих», — вспомнил я, «а как получилось, что ты не отравился мороженым? Ты ведь тоже ел малиновое?» «Нет», — покачал головой Эрих. «Я заказал вишневое, просто оно похоже». «Очень рад, дружище, что ты любишь мороженое без яда», — искренне сказал я. «У вас что-то случилось, Макс?» — спросила принцесса. Я могу вам помочь. Да, Насти. Пользуясь приватностью обстановки, я старался обращаться к принцессе только по имени. Пусть привыкает. Я без утайки рассказал принцессе о наших поисках клада и передал горячую просьбу Дерика о пушечке. Вам что-то угрожает? с тревогой спросила принцесса. Нет, что вы, Насти? улыбнулся я. Просто Деррик не может спокойно спать, если его корабль не вооружён. Сказывается тяжёлое пиратское прошлое. Хорошо, с сомнением сказала принцесса. Эрих, мы можем что-нибудь придумать. Да, Ваше высочество, спокойно ответил Эрих. Я распоряжусь, чтобы подходящую пушку сегодня доставили на спортивную базу. И запас пороха и ядер, напомнил я. Но у нас есть деньги, но на рынке бы и припасов не достать. И слава богу, сурово заметил Эрих. Иначе у нас все рыбаки начнут сражаться за уловистые места. Принцесса внимательно посмотрела на меня. Вас тревожит что-то ещё, Макс? Если бы она это спросила, я бы ответился. Но она не спросила, а констатировала факт и спокойно ждала моего ответа. В этом деле вы вряд ли сумеете мне помочь, Насти, сказал я. Принцесса легко дотронулась до моей руки. Вы никогда не думали, Макс, зачем существуют короли? Почему подданные их терпят, то есть нас? Честно говоря, нет, признался я. В голове крутились обрывочные параграфы из учебника истории, что-то о притеснении крепостных крестьян и мелких землевладельцев в средневековой Англии. Королевская власть держится не на силе, ответила принцесса. Ведь на любую силу может найтись другая, более могущественная. Короли нужны для того, чтобы решать проблемы, с которыми подданный не в силах справиться сам. "Ну вот как?" удивился я. "Именно так, Макс. Просто расскажите, и мы вместе посмотрим, что можно сделать". "Какого чёрта, Макс?" подумал я. В конце концов, её это тоже касается. С твоей стороны будет просто свинством вскружить принцессе голову, а через пару месяцев исчезнуть неизвестно куда, и даже не написать прощальное письмо. На вид написать его я точно не успею. Я-то себя знаю. Выслушав меня, принцесса с Эрихом переглянулись. Эрих нахмурился. Лицо принцессы оставалось безмятежным. Когда вы собираетесь продолжить поиски сокровища, Макс? спросила она. Завтра с утра, если экипируем лодку. Отлично, кивнула принцесса. Я поеду с вами. Ничего себе. Кстати, какие у вас отношения с Любечкой? Принцесса улыбнулась самым краешком губ. Но «Ну, хорошие, честно ответил я. Мы партнёры. Это замечательно, сказала принцесса. Девушки не должны жить в бедности. Бедность это испытание для мужчин. Хотя я и был мужчиной, но не мог с ней не согласиться. Вы уверены, что хотите поехать, спросил я. Это может быть опасно. Ничего, улыбнулась принцесса. Эрих поедет с нами. Кроме того, мы примем ещё кое-какие меры. Я должна побыть какое-то время с вами, Макс, окунуться в вашу жизнь. Только так я пойму, смогу ли вам помочь. Я снова поднялся со скамейки и искренне сказал: Буду рад видеть вас на борту изумрудной макрели, Насти. Спортивная база. Вечер невезучей Гэри. Ах, и сытный же был обед. С точки зрения невезучей Гэри, жена лодочника готовила восхитительно. А какие у неё порции! Эх, если бы невезучему Гереt такую жену, он бы бросил скитаться по морям и построил для неё самый лучший дом на всех гульфских островах. А уж любил бы он свою жену так крепко, как ни один другой мужчина. Не успел невезучий Гере доесть и печально отодвинуть тарелку, как жена лодочника ловко плюхнула ему добавки. Ну что за женщина. А может, он ей понравился? Так-то он мужчина хоть куда. Руки крепкие, плечи широкие. Уплывая в мечтах, Невезучий Гэри даже не заметил, что всем остальным матросам тоже досталась добавка. Ну и правильно. Зачем вообще замечать то, что не прибавляет хорошего настроения? Невезучий Гэри не забыл вежливо поблагодарить жену лодочника. Поистине знает, что он не только красавчик, но и язык у него подвешен, как на лада. А затем моряк вышел из столовой и направился на изумрудную макрель. Невезучему Гэри не давали покоя крысы. Он привычно спустился в трюм. Мешок с крупой стоял почти на том же самом месте, где его оставил Гэри. Почти. Всё-таки он был немного сдвинут в сторону. А из-под палубы опять доносился шорох. Вот чёртовы крысы. Они умудрились толкнуть тяжёлый мешок. И как это им удалось? Ногер был не из тех, кто часами размышляет над чудесами природы. Его сильной стороной была практичность. Если мешок крысам по силам, Значит, надо придавить люк чем-то потяжелее. Гаря оглянулся и увидел большой бочонок с пресной водой. Уж он-то всякое весит побольше мешка. Кроме того, воду всегда можно бесплатно набрать на берегу. А крупа только убывает. Гаря поднатужился и перекатил бочонок на нужное место. Вот так. И пусть хоть одна крыса попробует высунуть свой нос. Горе живое его прищемит. Ведь он мужчина. Хоть куда?